номерит твой ответ Никита отпускаю тебе вину твою держи же эти ему руки убирайся терёшка ты нам не надо бен Или нет? Погоди маленько. Иоанн обратился к хомяку. «Отвечай!» Сказал он грозно. «Но вы неистовым своим обычаям...»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 Вид деревнята государь боярина Морозова грозное выражение Иоанна смягчилось он усмехнулся Что ж <смех> сказал он Удовален ты княжескими шелепугами И а чай будет с тебя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 Чутке ухо царя услышало этот шёпот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда хомяк и терёжка вышли из палаты, Иоанн устремил свой проницательный взор на земских бояр. "Вы?" сказал он строго. "Не думайте, глядя на суд мой, что я вовначал мир волить." и в то же время в успокоенной душе его родилась мысль, что, пожалуй, и серебряный припишет его милосердие послаблению. В эту минуту он пожалел, что простил его и хотел поправить свою ошибку. "Слушай", произнёс он, глядя на князя.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 на земских бояр. Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение Спасителя, к которому, перекрестившись, приложился серебряный. Теперь ступай, сказал Иоанн. И молись премилостивой Троице и всем святым угодномникам, чтобы сохранили тебя от новой хотя бы и лёгкой вины. Вы же, прибавил он, глядя на земских бояр. Вы, слышавше наш уговор, не ждите нового прощения Никития и не помыслите печаловаться мне о нём. если он в другой раз заслужит гнев мой. Облегший таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобии нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение. — Ступайте все, — сказал он, — каждый к своему делу. Земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту. Несть не бы в сердце моем лицеприятие ни к ближним, ни к дальним».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 свернувшееся к клубом и готовое вспрянуть. Одно незакрытое окно светилось словно око чудовища. То была царская апочевальня. Там усердно молился царь. Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему Господь побороть измену и непокорство.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 Смотрят светлые, притуманившись, Притуманившись, будто думая, «Ах ты, гой еси, царь Иван Васильевич, Ты затеял дело не в добрый час, Ты затеял нас, не спрошаючи, Не расти двум колосьем в уровень». не сравнивать крутых гор с опригорками не бывать на земле без боярщины